Глава шестнадцатая. Каин открыл глаза и поляну заполнил горький смех, когтями царапающий душу. На несколько миль вокруг поляны в лесу вскрикнули в миг пробудившиеся птицы, взвизгнули звери, ощутив боль Первого Бога, которую утратил все, даже себя. Теперь он вспомнил и наконец-то понял, что произошло тогда в пещере. Тот, кто считал себя хозяином тьмы оказался ее игрушкой, рабом. Перед глазами всплыло воспоминание того, как он изувечил своих созданий. Рожденных из света стали называть демонами за жестокость и жажду крови. И все это из-за него. Но сильнее всего Каина ужаснула, что в разлом его отправила Ириалин. Она же потом приходила к Верату, заставляя их покинуть мир вместе со своим богом-создателем. Это означало, что тьма добралась и до сестры, а виноват в этом был Каин, ведь это он привел к ним тьму. На Каина тут же навалилось чувство вины и безысходности, заставляя ссутулиться и схватиться за голову. — Что я наделал? — тихо простонал он. — Ты всего лишь вернул себе то, что у тебя забрали, — раздался голос тьмы, которая подкралась к нему, стоило исчезнуть создателю. Она нервничала и пыталась понять, как действовать дальше. Вроде Каин не заискрился вновь светом, его душа была по-прежнему черная черства, так что действовать требовалось осторожно. Намного проще осуществить свои планы при поддержке сильного темного бога, чем при его сопротивлении. Ведь маленький глупый отголосок тьмы даже не понял, что душа Каина уже начала очищаться от скверны. «Чего же ты хочешь от меня?» Он поднял голову и посмотрел на девушку, стоящую рядом. «Я хочу, чтобы ты вновь стал тем самым повелителем теней, который пришел ко мне тогда!» — прошипела тьма. «А ты стал слабым!» Поднявшись, он посмотрел на нее сверху вниз и усмехнулся. «Пришел! Надо же, как ловко она пытается все обставить! Ведь он не приходил к ней ни тогда, ни сейчас!» «Кое-что ты не учла!» — сказал Каин, глядя ей в глаза. Я остался прежним, а вот ты, в своем желании подчинить, дала мне слишком много. На поляну начали выползать тени, обступив их непроходимой стеной со всех сторон. Темный бог усмехнулся, глядя на вспыхнувший в глазах тьмы испуг, после чего наклонился к ней и прошептал на ухо. — Раз ты утверждаешь, что я пришел к тебе, ответь на мой самый первый вопрос еще раз, на тот, который я задал тебе там, в пещере. — Кто ты? — Никто, — в ужасе прошептала она в ответ, понимая, что изначальная тьма сама дала Богу власть над собой, когда заговорила в той проклятой пещере. — Всего лишь... — Тень! — закончил за нее Каин и тут же насмешливо добавил. — А помнишь, кем ты сделала меня? Широко распахнув наполненные леденящим ужасом глаза, она беззвучно проговорила. — Повелитель теней! Снег хлопьями сыпал с неба, укрывая землю белоснежным покрывалом. Часы повернули стрелки, начав свой извечный отсчет. Ровно двенадцать ударов, и старый год завершится, уступив место новому. Так было и будет всегда. Время продолжит свой бег, несмотря ни на что. Его можно замедлить, остановить на какой-то миг, но оно все равно продолжит бежать вперед, унося в прошлое воспоминания и события подталкивая тебя в будущее к последствиям совершенных поступков. Каин с горечью смотрел на паникующий отголосок тьмы, решая невероятно сложную задачу. Как поступить? В этом мире будет несложно сопротивляться и даже подчинить своевольную стихию. Здесь она слишком слаба. Но что делать с изначальной тьмой? Ответа на этот вопрос у Каина пока что не было. Одно он понимал со всей ясностью. Необходимо было как можно скорее вернуться домой, пока еще жива и реалин и братья. У него не было права бросать их в беде, которую сам привел в дом. А вот тьма в этот момент смотрела на того, кто должен был стать разменной фигурой в ее игре, но сорвался с крючка. Каин был ее слугой, рабом, но внезапно все изменилось, и раб стал хозяином. Так не должно быть! Это я дала ему силу! Как он посмел бросить мне вызов? Мысль тьмы была невероятно стремительной, как и волна магии, ударившей в Кайна. Только тот даже не пошатнулся, а просто впитал силу и, усмехаясь, произнес. Всего лишь тень, не так ли? И лишь тогда тьма наконец осознала, что больше не сможет его подчинить. Она не могла даже расправиться с этим наглым богом, посмевшим бросить ей вызов. Это стало для нее настоящим ударом. Теперь оставалось лишь ждать и надеяться, что изначальная тьма, оставшаяся в мире Каина, отомстит за все. Ведь он не оставит в живых жалкий отголосок. Последний вопрос. Внезапно вырвал ее из размышлений темный бог. не действительно необходимо столько тьмы, чтобы ритуал прошел успешно. И учти, соврать теперь ты не сможешь. Нет, выплюнула против воли тьма, приготовившись к забвению. Но ничего не произошло. Каин не уничтожил дрожащую, словно от холода, темную фигурку, не попытался сделать из нее бездумную тень, хоть и мог. Он лишь хмыкнул и открыл портал в Академию, напоследок насмешливо пробормотав. Забавно. Последний удар часов оповестил о перевернутой страничке календаря и начале Нового года, когда темный бог зашел в зал, где адептам устроили праздник. Увидев Элину, стоящую рядом с друзьями, Веселую, смеющуюся, наслаждающуюся каждым мгновением этой ночи, Каин мысленно рассмеялся. — Ну что ж, Элира, поздравляю. Ты сделала то, что не вышло у Создателя. Я все же признал человека равным себе. Ты так хотела сохранить свой мир, и у тебя это получилось. Только вот искорку я все равно не отдам. Подойдя к девушке решительным шагом, он застыл за ее спиной. Смех и веселье тут же приглушились, и адепты начали перешептываться, что привлекло внимание Илины. В принципе, она догадывалась, кто мог вызвать такую реакцию у ребят. Все же они вполне спокойно воспринимали всех магистров, кроме Каина. Последний вызывал у многих оторопь. Сказывалось божественное влияние и недоумение. Как могла Илина так быстро сменить жениха? «Потанцуй со мной!» – раздался бархатный голос, укутавший мягким покрывалом. И Элина с трудом сдержала тяжелый вздох. Изобразив вселенскую скорбь, она развернулась к нему и криво улыбнулась. Каин лишь хмыкнул, поскольку теперь знал, что это игра одного актера. И как только она додумалась до такого хитроумного плана. Разглядывая девушку, темный бог размышлял о прошлом. Вспоминал ту встречу в разломе и старательно молчал. «Сейчас не время копаться в прошлом. Пора думать о будущем». Он протянул руку, заметив, что Илина медлит, и едва сдержал смех, когда та, с видом поруганной чести, вложила свою ладонь в его. Музыка сменилась, словно по заказу на медленную мелодию, и на танцпол вышли парочки. Кайн закружил Илину в танцы и попытался убрать ее защитные чары, но с удивлением отметил, что теперь это сделать довольно сложно. Нет, он не хотел полностью лишить девушку защиты. Должна же быть в женщине хоть какая-то загадка. Но его совершенно не устраивало, что от Элины исходит холод. Тот самый холод тьмы, на который Каин был невероятно зол. «Помнишь, я как-то сказал, что ты не умеешь лгать?» Слегка отрешенно проговорил он, отчего Элина напряглась. «Признаю поражение. Ты отлично лжешь. Побила все рекорды и даже обвела меня вокруг пальца». Открыв рот, Элина судорожно пыталась придумать ответ. Ведь тут главное не говорить лишнего. Мало ли о чем сейчас говорит мужчина. Может, он имеет в виду совершенно безобидную ерунду. Только Каин не дал возможности заговорить и неожиданно ошарашил. Можешь больше не изображать из себя грусть-печаль, искорка. Я не просто так забегал к тебе поздороваться сегодня. Да, радость моя, твой маскарад раскрыт. Кстати, тьма тебя больше не побеспокоит. Мы уладили все наши трения. К тому же... Как оказалось, для ритуала не обязательно делать из тебя не пойми что, так что расслабься. Хлопая ресницами, Илина смотрела на него огромными как плошки глазами и не верила в происходящее. Сегодня она долго пыталась понять, зачем Каин приходил, и что же случилось после. Признаться, девушка переживала, не навредила ли ему тьма. Но сейчас он вовсе не выглядел подавленным, как несколько часов назад. Наоборот, Теперь Каин был уверен в собственных силах, и от него больше не исходил жуткий холод. И тут до Елины начало доходить, что изменилось. Он был не совсем темным богом, другого подходящего объяснения и не подобрать. Нет, тьма по-прежнему проглядывала в его серебристых глазах, но теперь там был и свет. Удивительно. Вновь открыв рот, девушка хотела спросить, как такое возможно? Но Каин покачал головой и проговорил. «Скажу один раз. Запомни мои слова и пойми, что это не обговаривается. Ты уйдешь в разлом вместе со мной. Ритуал будет проведен, потому что его нельзя прерывать. Да и просто. Я не хочу потерять тебя так быстро. Тысячи лет — это ведь такая малость». Он крутанул Ирину в танце и, вновь не дав ей произнести ни слова, добавил. «Видишь ли, искорка, неважно, темный я или светлый, Одно останется неизменным. Ты принадлежишь мне. Я так решил. Поэтому смирись. — Нет, но вы это слышите? — мысленно возмутилась Элина, совершенно позабыв, что разговаривать мысленно при кайне не совсем безопасно. — Слышим мы очень даже хорошо, — процедил в ответ Эш, но как-то тихо, словно старался шептать. — А вам не кажется, что он как-то изменился? Вдруг задал вопрос Дарион и все моментально позабыли об осторожности. — Ты тоже заметил? — Я уже подумала, что у меня галлюцинации, — протянула Элина. Он стал сильнее, намного сильнее, и это очень плохо, — озадачил всех Эштиар. — Искорка, судя по выражению лица, тебе очень даже понравились мои слова, — усмехнулся Каин. — Твое молчание и мечтательный взор просто кричат об этом. — Что ты придумываешь? — пропищала она. — поняв, что чуть не подставила хранителей. — Ничего мне не понравилось. Но ты можешь и дальше строить планы. Не буду тебя разочаровывать. Только запомни, я принадлежу лишь себе. — Наивная, — тепло улыбнулся мужчина. — Ну ничего, продолжай так думать, если тебе от этого легче. Только умоляй, убери свои идиотские иллюзии. Последние слова настолько изумили и расстроили одновременно, что Элина и не подумала отрицать, а лишь проговорила. Как ты. Ну, знаешь, я столько сил и времени потратила, чтобы обмануть. Прикусив язык, она бросила встревоженный взгляд на Каина, который абсолютно не отреагировал на откровенность, а после огорченно вздохнула. Музыка давно закончилась, но они и не думали уходить с танцпола, а замерли, глядя друг на друга, как дуэлянты. Первым не выдержал Каин. Тихо рассмеявшись, он повел Элину обратно к друзьям со словами: Ну, не переживай так искрка". Я даже поверил. Почти полгода верил. Честно. А как узнал? Она остановилась и вопросительно глянула на мужчину. Тепло, радость моя. Он поднес ее руку к губам и поцеловал. А затем произнес. От тебя исходит неимоверно приятное и восхитительное тепло, которое ты не можешь убрать полностью при всем желании. Так что заканчивай этот маскарад. Затормозив возле адептов, которые с любопытством наблюдали за их танцем и разговором, Каин улыбнулся на прощание и направился к выходу. А Элина смотрела ему вслед и хмурилась. Неужели все дело в силе искр? Не зря же он сказал о тепле. Тогда почему раньше он не чувствовал эту энергию? И догадался ли он о фантоме? Или же понял только насчет иллюзий? Слишком много вопросов и невероятно мало ответов. Это раздражало. Но все мысли о Каине потонули в плаксивом голосе Дайры который тоже смотрел на спину темного бога. Ну как ты это делаешь? Признавайся. С первого года то ректор, то профессор де Круа, теперь наш красавчик. Прозвище красавчик намертво приклеилось к Кайну буквально на вторую неделю после его появления. Адептки, хоть и опасались к нему подходить, но всегда тайком разглядывали самого красивого магистра в академии. Ничего я не делаю. Они сами как-то липнут пожала плечами Элина, чем вызвала смех у парней, стоящих рядом. Дайра насупилась, но лишь на мгновение, после чего пообещала, что следующий новый магистр обязательно будет принадлежать ей. Это разрядило обстановку, поскольку все понимали, что к тому моменту Дайра уж точно не будет в академии. Праздник стремительно набирал обороты. Удивительно, но в этом году адепты веселились так, словно чувствовали приближение неминуемой беды и старались урвать как можно больше радости впрок. А Элина грустно смотрела на друзей, осознавая, что это последний праздник, проведенный вместе с ними. В тот момент девушка очень надеялась, что они останутся в живых, когда настанет время последней битвы с тьмой. И ради этого она постарается сделать все, что в ее силах. Главное не ошибиться. Внезапно к ним подошли несколько ребят из общего потока, и загадочно улыбаясь, позвали элитную группу с собой. Ранмир, как человек, который и сам делал нечто подобное не раз, Лучезарно улыбнулся и направился с ними. Остальные, конечно же, последовали его примеру, и вскоре компания адептов переместилась на улицу. Один из парней достал из кармана какой-то камень, а другой — бутылку и металлические рюмки, сложенные в стопку. Разлив напиток, он произнес. — За последний Новый год, проведенный вместе. — С Новым годом! раздались веселые выкрики адептов, которые радовались нежданному подарку в виде новых приятелей. В этот момент тот адепт, который достал камень, что-то шепнул, и вверх устремился огонек. Через миг небо озарил разноцветный фейерверк, который привел всех в восторг. Адепты бурно аплодировали и даже свистели, пока в небе догорали огненные шары. А у Элины в голове раздался усталый голос Дариона: Эль, ты спать не собираешься? «Нет, еще хочу немного погулять!» Но, уловив разочарование хранителя после этих слов, тут же добавила. «Вы с Лиарин можете идти. Я собираюсь похитить до утра мужа и отпраздновать Новый год». Тихий смех Иштиара подсказал, что он внимательно слушает и очень даже рад плану. Дар тоже моментально воспрял духом и подхватил под руку смеющуюся богиню. Не успела Леа поинтересоваться, куда он ее тащит, как Дарион громко произнес. Всем хорошей ночи, мы спать!» Чуть ли не бегом рванув в сторону общежития, Дарион быстро закрыл все свои мысли от Элины и брата, чем вызвал Толику зависти. Но девушка лишь улыбнулась. «Хоть у кого-то все просто и понятно в отношениях. Чего не скажешь о ней?» «Детка, заходи в зал, не мерзни», — позвал Эш, ощутив грусть любимой. «И предлагаю уйти прямо сейчас». «Уже лечу!» Она послала ему ошеломляющую волну желаний и поспешила в помещение. Но тут ее окликнул один из адептов общего потока. — Мы можем поговорить в более тихом месте? — спросил парень, подошедший к ней. — Да, конечно, — растерянно ответила девушка и зашагала с ним в сторону беседки, которая находилась недалеко от главного входа, пытаясь понять, что нужно парню. — Эш, я скоро буду, — мысленно проговорила Элина и тут же замерла на месте, поняв, что не чувствует Эштиара. — Эш? — Что происходит? — Дарион! — Кто-нибудь! Однако ответом ей была звенящая тишина, которая испугала до дрожи. — Чего же ты остановилась? — хмыкнул парень. — Я просто хочу поговорить, а ты уже испугалась. — Поверь, время для страха еще не пришло. Резко развернувшись к ней лицо, он неприятно ухмыльнулся. Побороть желание передернуть плечами или не все же удалось? А вот удержать бесстрастное выражение лица оказалось намного сложнее. В один миг парень стал до безобразия мерзким и неприятным, словно с него сползла тщательно подобранная маска. — И зачем ты меня сюда привел? — спросила девушка, внимательно наблюдая за этим неприятным типом. — Что тебе нужно? — Многое, но ты не можешь мне этого дать. Философски отозвался тот и пожал плечами. Не обижайся, ничего личного, просто приказ. Зная, что так разговаривают лишь те люди, которые полностью уверены в своих силах и безнаказанности, Элина напряглась. А если учесть, что она по-прежнему не могла достучаться до хранителей, те словно исчезли из этого мира, выходила весьма скверная картина. Конечно, девушка многое могла противопоставить любому человеку, решившему напасть, но ей стало страшно. Вот от этой самоуверенности парня, от его улыбки, нисходящей с губ, от тишины внутри. Последнее и стало тем фактором, который помог определиться с дальнейшим планом. Вместо того, чтобы бросить в парня убойным заклинанием, сверкающим на кончиков пальцев, она убрала ментальный щит и мысленно завопила, что и силы. Каин! А следом, к собственному удивлению, ощутила резкую боль затылки, затылке, отчего в глазах потемнело. Но перед тем, как провалиться в темное ничто, Илина успела увидеть перекошенное от ужаса лицо парня и черную тень, которая буквально разодрала на лоскуты и его, и того урода, который подошел к ней со спины. Темнота баюкала и умиротворяла. Но недолго. Вскоре Илина пришла в сознание и очень удивилась, что не чувствует боли. Увидев знакомый Балдахин, который не раз появлялся перед глазами во снах, она вздрогнула. Неужели Каин уволок ее в империю Карх? Очередная попытка достучаться до Эши с Дарионом ничего не дала, и Элина повернула голову, нахмурив брови. И как же она изумилась, увидев Безликого, сидящего на стуле возле кровати, словно сестра милосердия. По крайней мере, выражение лица у демона было точно такое. Один в один монашка из храма Единого. Заметив, что девушка очнулась, Безликий ничего не сказал, а лишь прекратил изображать сердобольную монашку и поднялся на ноги, чтобы поклониться и исчезнуть. Вот это совершенно не удивило. Все-таки Элина знала манеру общения Каина и понимала, что его приказы исполняются мгновенно. И безликий явно пошел докладывать о ее пробуждении. Так что появление Каина буквально через мгновение тоже не удивило. Сверкая на Элину сердитыми, но при этом светлыми до невозможности серебристыми глазами, темный бог замер посреди комнаты. На языке крутились колкие фразы и злые слова. Как же ему хотелось высказать Илине все о небрежном отношении к собственной безопасности. Однако, увидев во взгляде девушки панику и растерянность, он моментально успокоился и задал вопрос. Что опять произошло? Неужели жалко тех уродов, которые собирались тебя убить? Как обычно, Каин пришел к неверным выводам, поскольку жалости в Илине сегодня не осталось. Исчезновение Иштиара с братом стало последней каплей. «Я не чувствую своих хранителей», — в ужасе прошептала девушка. «Понял. Это, конечно, серьезная причина. Но давай договоримся, слезы будешь лить потом», — произнес Каин, неимоверно обрадовавшись, что не услышит сегодня обвинений в свой адрес. А вот Элина внезапно поняла, что плачет. Но следом темный бог задал вопрос, который заставил ее мгновенно взять себя в руки и успокоиться. «Где ты оставила своих кошаков?» «Можешь убрать ментальный щит и вспомнить энергетический отпечаток одного из них?» Пару раз моргнув, она вытерла слезы и поднялась с кровати. В поиске хранителей Каин точно не помощник. Не хватало еще ему узнать, что никакие они не кошаки. Необходимо было немедленно возвращаться в академию и спросить совету у Леорин или на худой конец у мира. Поэтому она глянула на мужчину и натянуто улыбнулась. «Спасибо, что помог, но дальше я сама. — Сама ты уже все сделала, даже чуть не умерла, — хмыкнул Каин. — Не забыла, что ты нужна мне живой? Так что либо мы ищем их вместе, либо ты никуда из этой комнаты не выйдешь до самого ритуала. Решать тебе. Напряжение зашкаливало. Элина видела, что Каин не отступит, поэтому понадеялась на удачу и, сделав глубокий вдох, проговорила. — Хорошо, но я иду первая. Вдруг они напуганы и атакуют. Брови темного бога поползли на лоб, а следом девушка услышала. — Искорка, если ты их не чувствуешь, значит, твои хранители закрыты серьезной защитой. Первым пойду я, потому что ты всего лишь смертная. А с парочкой котов я уж как-нибудь справлюсь. — Пусть идет, — раздался едва слышный шепот мира в голове Илины, и та шумно выдохнула от облегчения. — Значит, с ними все в порядке. — Договорились. Веди я следом за тобой. Проговорила она настолько быстро, что мужчина обалдел. А следом Элина показала энергетический слепок Дариона, который сильно исказила, чтобы Каин не догадался, кем на самом деле является Хранитель. И, конечно же, найти никого не удалось. В итоге Каин в недоумении нахмурился и пробормотал. «Ладно, попробуем иначе. Леорин?» В комнате тут же появилась взволнованная богиня. Увидев Илину рядом с Каином, Она очень осторожно проговорила. — Эль, твоего... — Да, знаем. Ее хранителя похитили, — перебил ее брат. — Лучше скажи, где ты их видела последний раз. — Я даже знаю, куда их уволокли", фыркнула Леа. — Только придется повозиться. Кто-то отлично пользуется силой тьмы. А это по твоей части, братик. Вот после этого Каин буквально закаменел. Вывод напрашивался сам собой. Тьма решила отомстить. И это явно она устроила покушение на Элину. Но не пойманный не вор, поэтому следовало добраться до хранителей искорки, пока те еще живы, а после пообщаться с тьмой. Поняв, что все не так просто, и ему предстоит вновь ставить вредную стихию на место, Каин прошипел, глядя на Леорин: Открывай портал! Сейчас увидим, кто там такой дерзкий. И в то же время на холодном каменном полу, в большом церемониальном зале пришел в сознание Эштиар. Припомнив, как его позвал какой-то адепт, а следом оглушила тьма, хранитель едва сдержался, чтобы не зарычать. Но выдавать свое пробуждение не хотелось. Стало интересно, что будет дальше. Зачем-то ведь его похитили. «Они приходят с себя. Давай скорее!» Неожиданно раздался знакомый голос тьмы. «Я не смогу их долго удерживать!» Тьма явно торопилась, что не понравилось Эшу. Непонятно было, как действовать дальше, поэтому он попытался достучаться до Элины, но внезапно наткнулся на глухую стену. Какого... Что происходит? Его мысль была очень емкой и яркой, поэтому неудивительно, что ее уловил Дарион. Не дергайся и лежи спокойно. Нас тут собрались убивать. Мысленный ответ брата озадачил. — Оу, а кто и по какому поводу? — спокойно поинтересовался Иштиарх, прекрасно понимая, что даже при помощи тьмы убить их будет невозможно, пока жива Элина, кинжала-то больше нет, а другие способы могут их только надолго ослабить. Тьма со своим, даже не знаю с кем, хмыкнул Дар. Понял. А что с Элиной? Почему я не могу ее дозваться? Вновь задал вопрос Эш, стараясь разобраться в происходящем. С ней все нормально, Леа проверила. Это только нас тут закрывают фыркнул Дар. Хм. А где тогда Лиарин? Эш просчитывал, как скоро тьма поймет, что они уже давно пришли в сознание. Леа побежала за помощью. Я вот думаю, будет лучше устроить тут потасовку или же прикинуться котами? Спросил Дарион. Котами? Удивился Иштяр. Угадай, куда открыла портал Леа, прежде чем нас притащили сюда. Мысленно усмехнулся Дар. Твою выразил общее мнение Эш и тут же сказал. «Коты!» «Вот и я так думаю», — поддержал его брат. «О, чувствуешь, кто-то уже крушит щиты. Сейчас начнется веселье». Услышав в мыслях брата радость от предстоящей стычки темного бога и тьмы, Эш с трудом сдержал смешок. Да уж, не только ему хотелось надавать по шее и Кайну, и тьме. Дар тоже мечтал отомстить за все и сразу. И когда Иштиар собирался успокоить брата, раздался окрик тьмы. — Идиот! Я же сказала, действовать надо быстрее! — Все! Не успели! Советую очень быстро бежать, пока тебя не поймали! В следующий миг хранители почувствовали движение потоков и поняли, что остались одни. Открыв глаза, братья переглянулись и расстроенно вздохнули. Эпичная битва темного бога и тьмы откладывалась. Поэтому, не дожидаясь прихода Каина, они быстро сменили облик, и через мгновение на полу лежали два очень грустных кота, делая вид, что им неимоверно плохо. Единственное, чего не учли хранители, — беспокойство Илины. Увидев двух замученных котов в центре пентаграммы, Тарванула вперед, не задумываясь о безопасности. Благо рядом стоял Каин, который схватил девушку за руку и дернул назад со словами — — Искорка, я понимаю, что ты напугана и рада видеть хранителей живыми, но контур до сих пор активирован. Не спеши. Он указал на начерченный на полу охранный контур, а следом по залу пронесся шепот, и все вокруг подпрыгнуло, а круг ярко вспыхнул. Контур тут же исчез, и Элина бегом рванула к хранителям. Упав на колени, она очень осторожно погладила Эша дрожащей рукой и всхлипнула. — Все хорошо, родная, не переживай. Мгновенно проговорил Иштиар, поняв, что лучше успокоить ее сразу. — Это представление для Каина. С нами ничего не произошло. — Ну вы знаете, как я испугалась! — воскликнула она и снова всхлипнула. Не выдержав, хранители открыли глаза. Поиздеваться над темным богом можно было и позже, а вот доводить Элину они не планировали. — Искорка, забираем кошаков и уходим! — внезапно скомандовал Каин, подходя ближе. Наши неуловимые похитители оставили много сюрпризов. Тебе опасно здесь находиться. Увидев виноватые и обеспокоенные взгляды хранителей, Элина кивнула и потянулась, чтобы поднять на руки Эша, но ее опередили. Кайн сам быстро подхватил котов и открыл портал. Леорин первая шагнула в сияющий провал, бросив опасливый взгляд на Дариона в руках брата. Но она быстро успокоилась, когда все оказались в комнате Эльки в общежитии. — Все хорошо, Искорка, можешь прекращать бледнеть, — проговорил Каин, укладывая котов на кровать. — Никто им не навредил, я бы почувствовал. — Кстати, как зовут второго хранителя? — Да, — попыталась заговорить Леорин, но ее неожиданно перебили. «Детка — Детка, — рявкнул Штиар, — его зовут Детка. Ухмыльнувшись, он подмигнул зеленым глазом обалдевшему Каину, который покосился на Элину, но та лишь отрешенно кивнула, подтверждая слова Эша. Конечно, ей очень хотелось рассмеяться вслух, но делать этого не стоило.